А если он не пожелает явиться лично, то пришлет сообщника. но не сочтет ли он такой поступок слишком опасным? Нисколько Если, разумеется, мои предположения правильны, а я имею основание думать, что это так. Этот человек способен пренебречь всякой опасностью, лишь бы только вернуть кольцо обратно. По моему мнению, он уронил его, наклоняясь над трупом дреббера, и в ту минуту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 Некий Филипп де Круа. На первой странице написано пожелтевшими чернилами: из книг Вильгельма Вита. Я спрашиваю себя: кто мог быть этот Вильгельм Вит? Какой-нибудь усердный судейский сановник 17 века, без сомнения. По его почерку видно, что он принадлежал к законникам. Но вот, кажется, и наш субъект, если не ошибаюсь. В ту же минуту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 «Ай, слава богу!» — воскликнула она. «Вот Салли-то обрадуется сегодня вечером. Это именно ее кольцо!» «Скажите мне ваш адрес», — спросил я, взяв в руки карандаш. «Дункан-стрит номер 13, Ундсдич. Как видите, это очень далеко отсюда». «Мне кажется, что Брикстон Рэд вовсе не находится по пути между Ундсдичем и цирком», — сухо заметил Холмс.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 и шарил в нем, заглядывая даже под сиденья и откидывая подушки. Вид его был совершенно взбешенный, и он сыпал отборнейшими ругательствами, каких я и в жизни не слыхивал. седака и след простыл. Я имею основание думать, что он долго не заплатит кучеру за проезд. В доме номер 13 нам сказали, что дом принадлежит почтенному и уважаемому торговцу обоями,